Они приближались к большой группе грошей, столпившихся вокруг Ламекса, на спине которого беззаботно восседали юные земляне. Кику остановился. — Скажите, что нам нужно пройти к грошей Ламексу. Эфтаймл перевел, но ничего не произошло, хотя гроши беспокойно зашевелились. Гринберг обратился к Кику. «Босс, может, лучше попросить Ламекса и ребят, чтобы они вышли оттуда?» «Пожалуй, вы правы. Мне не хочется кричать на ветру. Скажите Стюарту, чтобы нас пропустили. Окей, босс. Интересно будет рассказывать об этом внукам, если они у меня будут». Он сложил ладони рупором и прокричал «Джонни! Джон Стюарт!» Скажи Ламексу, чтобы нам дали дорогу. Хорошо. Гроши беспрекословно выполнили приказ Ламекса и освободили проход, достаточно широкий для целой колонны. Небольшая группа людей двинулась вдоль шеренги молчащих инопланетян. Гринберг ощутил, как по спине поползли мурашки. Мистер Кику, казалось, Беспокоился лишь о собственной шляпе. Он неумело ругался, придерживая ее на голове. Процессия остановилась напротив Ламекса. Как поживаете, мистер Кику, весело крикнул сверху Томас. Нам спуститься? Пожалуй, да. Джонни сполз вниз, затем подхватил Бетти. Извините, что мы все испортили. Мне очень жаль, что так вышло. Не представите ли вы меня своему другу? С удовольствием. Лами — это мистер Кику. Он очень хороший человек, он мой друг. Здравствуйте, мистер Кику. Здравствуйте, Ламекс. Мистер Кику выглядел озабоченным. Доктор, вон тот с неприятным взглядом. Не командор ли и гроши? — Да, это он. — Спросите его, доложил ли он о результатах переговоров ее высочеству? — Хорошо. Раргалианец провизжал что-то, обращаясь к главной Гроши, затем перевел ответ. — Он говорит, что еще нет. — Джон Томас... Мы заключили с инопланетянами соглашение, но внезапно... Они отказались от него, как только узнали, что мы не собираемся отдавать вас в качестве заложника без всяких гарантий. Помоги мне узнать, согласуется ли это с желаниями твоего друга. Вы имеете в виду Лами? Сейчас узнаю. Подождите минутку. Доктор Втаймул. Не откажите в любезности и сообщите основные положения наших переговоров, госпожа Ламекс, в присутствии командора. Или ей недоступны эти понятия? Отчего же? Они ей вполне доступны? Ей уже было около двухсот лет, когда ее привезли на землю. Так много? В таком случае сообщите ей то, о чем я просил. Раргалиянец исполнил, немыслимую какафонию на языке звездных чудищ. Раз или два Ламекс прерывала его, затем снова внимательно слушала. После того, как втаймол закончил свое щенячье повествование, Ламекс обратилась к Командору. Втаймол перевел ее слова землянам. Она спрашивает, неужели это правда. Извивая, словно гусеница, с вытянутыми назад ногами и опущенной головой, Командор подполз к Ламекс и что-то проскулил в ответ. Она признает, что так оно и было, но вызвано лишь необходимостью. — Мне бы хотелось, чтобы она поскорее закончила, — недовольно пробурчал Кику. — Становится очень холодно. Она не принимает оправданий, не буду точно переводить, но ее риторические способности выше всех похвал. Внезапно Ламекс издала еще один визгливый звук, убрала в стороны руки, подняла две последние ноги и сильно ударила своего несчастного сородича огромной головой. Этот мощный удар... Буквально смел Командора, и он откатился прямо в толпу. Он медленно поднялся на ноги и снова подполз к ногам Ламекс. Ламекс начала говорить. — Она говорит, как бы я желал, чтобы вы услышали ее речь на родном языке. Пока существует галактика, друзья Джонни будут ее друзьями. Те, кто не является друзьями ее друзей, — полнейшее ничтожество и недостойны появляться перед ее глазами. Она утверждает во имя... Далее идет перечисление всех ее предков по всей генеалогии. В общем-то, довольно утомительное. — Может быть, мне перевести? Нет, — Нет-нет-нет, не беспокойтесь, — поспешно ответил мистер Кику. — Да, понятно, на всех языках. Но она так прекрасно говорит обо всех ужасных и прекрасных вещах в прошлом. Меня волнует только результат и как это поможет нам убраться с пронизывающего до костей ветра. Мистер Кику чихнул, Бог ты мой! Доктор в тайму накинул на дрожащего Кику свой плащ. Друг мой, брат мой. Я прошу меня извинить. Нет, вы и сами простудитесь, только не я. Ну, тогда давайте укроемся вместе, сочту за честь, — растроганно ответил Медуза-гуманоид. Его щупальца подрагивали от избытка чувств. Он накрыл плащом себя и мистера Кику, и они прижались друг к другу, А Бетти сказала Джону Томасу, — Это гораздо больше, чем ты когда-либо делал для меня. — Да брось ты, ведь ты никогда не простужаешься. Ну, во всяком случае, ты мог бы хотя бы обнять меня. — Да? На глазах у всех? Прижмись лучше к Ламексу. Во время речи ноги Ламекс были задраны вверх. По мере того, как она говорила, гроши попадали ниц, втянули в себя ноги, приняв покорный вид. Наконец она кончила, и гроши зашевелились. — Теперь она хочет, чтобы ее оставили одну с друзьями, — перевел в тайм. — Спросите ее, — проговорил Кику из-под плаща, — правда ли все, что она говорила, и может ли быть расценено как... Официальное заявление. Гроши поспешили убраться, а в заговорил заговорил Сламекс. Та выслушала его речь, а потом повернулась к Джону Томасу и пропищала девчоночьим голосом. «Все в порядке, Джонни, клянусь сердцем».